Глава 13. La Donna è Mobil. Было утро. Герцогиня де Танп полусидела, полулежала на диване в своей роскошной спальне. Склонив головку на одну руку, она небрежно перебирала другой свои густые мягкие волосы. Её стройный стан грациозно охватывало лёгкое утреннее платье, и её маленькие беленькие ножки Обутые только в просторные туфли из чёрного бархата, казались в них ещё меньше, ещё белее, чем были в действительности. В той же самой спальне у окна стоял король Франциск I. Он стучал пальцами по стеклу и смотрел вдаль. Красавица наконец наскучила молчать, и она сказала Франциску I: Вы что-то очень задумались, государь? О чём это? Я сочинял для вас стихи. отвечал король. Стихи? И сочинили? Да. Так прочитайте их ради бога. Почему же нет? Вот они. Будучи один около окна утром, когда начинался день, я видел с одной стороны аврору, которая указывала путь Фебу, а с другой мою милую, которая причёсывала свою золотистую головку. И я увидел, как один из её лучистых глаз пустил стрелу, до такой степени дивную, что я был вынужден громко воскликнуть: "Боги бессмертные, вернитесь на ваши небеса, ибо её прелесть затмит вашу". "Прелесть, прелесть!" воскричала герцогиня. "Смотрите теперь на вашу Аврору, сколько вам угодно, я ревновать к ней не буду". За такие стихи можно всё простить. Прочитайте их, пожалуйста, ещё раз. Желание герцогини было исполнено, но на этот раз своянравная красавица не сказала ни слова. Что с вами? спросил Франциск I, изумлённый её молчанием. Ничего, отвечала герцогиня печально. Однако же, впрочем, к чему скрывать? Мне пришла мысль, что по эту ещё непростительнее, чем королю рыцарю, равнодушно смотреть на оскорбление любимой женщины. "Опять!" воск리чал Франциск I с досадой. "Но в чём вы тут видите оскорбление? Я решительно понять не могу. И скажу вам откровенно, такой зла памятьности я не ожидал. Что делать, государь? Я ненавижу точно так же, как люблю, всей душой". "Ну хорошо, Я верю вам, вы можете ненавидеть сильно. Но если я попрошу вас не сердиться на человека, который иногда говорит сам не знает что, и который ручаюсь вам, не имел никакого намерения оскорбить вас. Если я попрошу вас простить Бенвинуто из любви ко мне, неужели вы не исполните моей просьбы? Не имел намерений, сказала герцогиня почти шёпотом. Да, отвечал Франциск. Никакого И что это за человек, прибавил он воодушевлённо. Он, я убеждён, в том, не имеет равного себе по своему искусству. Я убеждён также, что Бенвенуто Челини, Леонардо да Винчи, Тициан и Андреа дель Сарто будут украшением моего царствования, а не прославят его. Госпожа де Тамп не отвечала ни слова. Гипритон продолжал король: Я люблю его, люблю сильно. Мне грустно видеть, что вы сердитесь на него. Простите же его, герцогиня, простите для меня. Вы согласны? Вы имеете право приказывать мне, и я должна повиноваться вам, сказала герцогиня. Ваша воля будет исполнена. Благодарю вас, благодарю от всего сердца моя добрая Анна. И в вознаграждение за радость, которую вы доставите мне вашим примирением, вы можете просить у меня чего пожелаете. Но бог мой, мне уже пора расстаться с вами. Сегодня опять совет. Советом теперь у нас конца нет. У брат мой Карл V всё хитрит со мной. Вместо шпаги у него теперь перо. Прощайте, Жанна. Надо бы найти тоже хитрить. А какая это скука, если б вы знали. Ну до свидания. Не вставайте. Меня дожидается в передней паж. До свидания. Сказав это, Франциск I простился с герцогиней и вышел из спальни. Красавица задумалась, но вы задумалась не о том, кто только что расстался с ней. Она думала долго, потом встала, кликнула своих горничных и занялась своим туалетом. Туалет длился также немало времени. Когда он подходил к концу, герцогине доложили, что к ней приехал де Стурвиль с виконтом де Марманом. Они принадлежали к числу самых преданных приверженцев герцогини, и именно по этой причине были одними из самых жарких противников фаворитки дофина Дианы Депуатье, которую госпожа де Танп не терпела. А потому едва ли нужно говорить, что герцогиня приняла их чрезвычайно ласково. После первых приветствий она сказала де Стурвилю с непритворным участием: Мне известно, месье Прво, всё, что случилось с вами, и я искренне от души жалею о вас. Госпожа герцогиня, отвечал хитрый старик. Можно ли ожидать, чтобы тот, чью наглость не остановили ни краснотань, ни высокое звание, чтобы подобный человек уважал ли та? О, что касается моей личной обиды, я уже забыла о ней, отвечала госпожа Детанп. Я должна забыть о ней. Меня просил об этом король. Ведь вы знаете, он всё прощает своим художникам. В таком случае, госпожа Герцогиня, вы без сомнения не позволите принять милостивую просьбу, которую мы намеревались было утруждать вас. И мы просьбы, мистер де Стурвиль. Но в чём же она состоит? Скажите, прошу вас, иначе я рассержусь на вас, мой добрый друг. Если вам угодно, госпожа Герцогиня. Дело вот в чём: Право занять апартаменты в одном из королевских отелей, за которое обязан я вашему ко мне благоволожению, я осмелился предоставить виконт де Мармано, и мы выбрали Нельский отель, потому что потому что он теперь в таких дурных руках. А, сказала госпожа де Тамп. Продолжайте. Виконт, госпожа герцогиня, сначала предполагал воспользоваться этим правом немедленно, но потом раздумал. Он не знает теперь, на что ему решиться. Его пугает Бенвенута Челини. Позвольте, мой достойный друг, перебил виконт де Марман. Позвольте! Вы не совсем верно объясняете дело. Я вовсе не боюсь Бенвенута Челини, но меня страшит гнев короля. О том, что этот итальянец может убить меня, я не беспокоюсь ни малейше. Если же я опасаюсь чего-нибудь, так только опасаюсь убить Челини. Ведь убив его, я лишу государя нашего слуги, которого он удостаивает особым благоволением. Вот я и осмелился, госпожа Герцагиня, продолжал де Стурвиль, обнадёжить виконта, что в случае надобности вы не откажете ему в вашем покровительстве. Я никогда не откажу в нём моим друзьям, сказала госпожа де Тамп. А теперь особенно. Теперь на вашей стороне справедливость, ведь вы имеете позволение короля. Наш выбор его величества может с честью имением, отвечал виконт. Ну, главное то, что я могу убить Челини, потому что если я пойду к нему, так уж, конечно, не один. Со мной будут надёжные люди. О, боже мой, сказала госпожа Детан с улыбкой. Королю чуть мало заботиться о мёртвых. Пожалеет и всё тут, наказания не будет. Но, «Ну, госпожа герцогиня, отвечал осторожный виконт. Может случиться, что попытка не удастся, что этот наглый итальянец отразит силу силой, тогда необходимо будет прибегнуть к хитрости. Мои люди должны встретить его в какой-нибудь уединённой улице ночью или, по крайней мере, вечером, и и ведь у них госпожа Герцогиня не одни, только шпаги, у них есть и кинжалы. Понимаю, сказала госпожа Детамп столь же спокойно, как будто дело шло о самом обыкновенном предмете. И вы находите? Я нахожу, виконт, что вы человек предусмотрительный, и что быть вашим врагом не очень-то хорошо. Однако, если бы случилось что-нибудь, могу ли я надеяться на защиту вашу? Об этом надо бы подумать, виконт. Дело не шутошное. Впрочем, если рассудить, чели не оскорбил меня. Я ненавижу его столько же, сколько ненавижу моего мужа, Идиану, и я, кажется, могу обещать вам. При последних словах в комнату вошла одна из горничных, госпожи Детанв. Герцогини не кончила своей фразы, нахмурила брови и с досадой спросила у неё: "Что тебе надобно? Приехал кто-нибудь?" Да, Судареня отвечала горничная испуганная суровым взглядом герцогини. Приехал господин господин Бенвинута Челини с вазой, с чудесной вазой. Он говорит, что она для вас и, и просит позволения видеть вас. Челини, сказала госпожа де Танпстер торжествующим видом. А ты что сказала ему? Я отвечала Сударене, что вы ещё не одеты и что я должна вам, я, я не знала, угодно ли будет принять. "О господин Челини", сказала госпожа де Тамп де Стурвильо, который был очень смущён в эту минуту. Господин Челини, кажется, изволит наконец осознать свою вину, что он надумался ему же лучше, и я не прочь выслушать его извинения, но я вовсе не считаю необходимым спешить принять его. Пусть он ещё более почувствует, кого осмелился оскорбить. "Скажи ему", прибавила она, обращаясь к горничной, что ты докладывала мне, и что я приказала подождать. Горничная вышла из комнаты. Итак, я говорила вам, виконт, продолжала госпожа де Танн уже совершенно иным тоном, что обстоятельство, о котором вы желаете знать моё мнение, очень важно, и что вы решительно не можете надеяться, чтобы я взяла вашу сторону, ведь вы затеваете не более и не менее, как засаду до убийства. Но, госпожа герцогиня, Робка заметил прыво. "Обида, которую осмелился нанести вам чели, не заслуживает". Он раскаивается, миссир. Бинвинута челини так горд, что не уступил даже папе, а теперь он смиренно дожидается в передней, и ещё долго будет ждать там милостивого взгляда женщины. Чего же требовать более за какое-нибудь неосторожное слово? Надобно иметь сострадание, прыво. Простите и вы. Прости вместе, месье Д'Аструвиль. Не решаюсь обещать вам, госпожа Герцагиня, того, чего не могу исполнить, сказал Д'Аструвиль. И прошу дозволить нам удалиться. Вот уж уйти-то я не позволю вам ни за что на свете, восклицала госпожа де Танп, для которой торжество без свидетелей было вовсе не торжество. Вы должны видеть сцену, которая будет унижением для вашего врага. Вы отомстите ему этим. Об ожидании мы поговорим. Ваша дочь выходит за графа Дюрбека? Точно так, госпожа Герсагине. Партия хорошая, месье. Я очень рада, что она устроилась. Граф Дюрбек предан мне не менее вас, а имя вашей дочери? Коломба. Очень мило. Но имя, говорят, имеет влияние на судьбу человека. Если это правда, у вашей дочери должно быть нежное сердце и ей суждено страдать. Госпожа Детанп вдруг остановилась, потому что вошла опять та же горничная, которая приходила с докладом о челине. "Ну что?" спросила герцогиня. "Он сказал сударыня, что подождёт," отвечала горничная. "Хорошо, ступай." Приказание было исполнено, а госпожа Детанп продолжала Только в одном хочу я предостеречь вас, месье де Струвиль. Граф, человек чистолюбивый, чеславный, и легко может статься, что он не откажется променять свою жену на какую-нибудь должность или хоть на титул герцога. А искушение представиться наверняка, ведь ваша дочь верит очень хорошо собой. Да, кстати о ней. Вы познакомите меня с ней, месье? Госпожа де Танп ещё долго потом разговаривала со своими гостями и разговаривала весело, по-видимому, вовсе забыв о художнике. Наконец она как будто вдруг вспомнила о нём и сказала: "А, бедный Челини всё дожидается и без сомнения проклинает свою судьбу". Да как они проклинать? Он не привык сидеть в передней. Его даже в Лувре не заставляют ждать ни минуты. Он, конечно, стоит наказания, однако всё-таки жаль его. И мы через полчаса освободим его. Но «Ну, боже мой, что это такое? Шум, крик? Бош, не он ли это? Быть может, затеял ссору, заметил привоз жила от сей души, чтобы догадка его оправдалась. "Он?" сказала герцогиня, побледнев. "Пусть только осмелится. Но пойдёмте, господа, пойдёмте посмотрим, что там случилось". И они пошли в приёмную. Догадка Крыво оправдалась. Крик, рассердивший герцогиню, был криком художника. Челини, как видите, послушался совета Приматиччо. Через 2 или 3 дня после разговора с живописцем он вместе со Сканио отправился к госпоже де Тамп, взяв с собой одну из лучших своих ваз, предназначенную в подарок герцогине. Когда они пришли в отель Фаворитки, их встретили лакеи и сказали, что ещё слишком рано и что герцогиня ещё не принимает. Шели не хотел было уйти, как вдруг случайно вышла в приёмную Изабелла, так звали известную нам горничную любимицу Франциска I. Она согласилась доложить о мастере госпоже де Танб, выслушав от герцогини несколько смягчённые Изабеллой и не подозревая ничего бинвинута, решился подождать, пока оденется красавица. Прошёл целый час, а в приёмную не выходил никто. Туалет герцогини начал казаться художнику уж слишком продолжительным. А между тем Осканио, ещё не совсем оправившийся от своей раны, утомлённый переходом и печальный, всё более и более бледнел. Прошло ещё около четверти часа. Бинвенуто, встав со своего места, начал ходить по приёмной быстрыми шагами. Потом он вдруг остановился и спросил у Осканио: "Ты, кажется, чувствуешь себя дурно, дитя моё?" Во вовсе нет, отвечал молодой человек, не желая печалить Бенвениту. Мне только жаль вас, маэстро. Вы, я замечаю, скучаете, но теперь нас, наверное, примут скоро. В эту минуту Изабелла снова вошла в приёмную. Ваша госпожа одевается очень долго, сказал ей Бенвенито. Долго, отвечала горничная насмешливым тоном. Да вы всего ждёте часа полтора. Что же вы ещё жалуетесь? Сказав это, она захохотала и убежала из приёмной. Виннитупревозмок себя и на этот раз и молча сел на своё прежнее место спиной к дверям, в которых неподвижно стояли два лакея и улыбаясь посматривали на художников. Внешний чили не был спокоен, но в душе у него уже кипел гнев. Прошло ещё 4 часа. Бенвенито взглянул на Асканио. Молодой человек был бледен как мертвец. "Ах!" воскричал Челине, выведенный из себя. "Так она делает это нарочно. Она задумала оскорбить меня, да не удастся ей. Идём, Асканио". Вслед за тем Челине приподнял табурет, на котором сидел до последних слов своих, и швырнул его на пол. Табурет сломался. Лакей хотели было кинуться на Бенвенуто, но увидев, что пылкий художник обнажил до половины свой кинжал, остановились в испуге. В ту же самую минуту в других дверях появились госпожа Детамп, Приво и виконт. "Да мы уходим отсюда", продолжал Бенвенуто, смотря на лакеев и как будто не замечая герцогини. Скажите вы вашей госпоже, что подарок, который готовил я ей, будет отдан первому встречному, потому что она не стоит моего подарка. Скажите ей, что она очень ошибается, если думает, что я такой же лакей её, как и вы, и что мы художники не торгуем своим уважением, как торгует она своей любовью. "Теперь идём, Осканьо", прибавил он, оглянувшись на своего любимца. Осканьо не отвечал ни слова, он был в обмороке. Касканьо, вскричал Челине, бросаясь к молодому человеку. Боже мой, он не дышит. Он может быть умер. О, скорей, скорей отсюда. Почти столь же быстро, как Бенвенута, кинулась к Касканьо и Герцогине. Она схватила его за руку и сказала Бенвенута: "Если вы унесёте отсюда вашего Осканьо, он непременно умрёт. Ему необходима немедленная помощь. Я сейчас же пошлю за доктором. Сами вы можете идти, но его оставьте у меня". Чилини пристально посмотрел на госпожу де Тамп, потом взглянул на Асканию. На лице первой выражалось участие, второй не приходил в себя. Чилини убедился, что он должен принять предложение фаворитки. Вы отвечаете мне за него, сказал он герцогине. О, отвечаю жизнью, воскричала герцогиня. Сею же минуту, прибавила она, обращаясь к одному из лакеев. Позвать сюда доктора. Бенвинуто поцеловал молодого человека в лоб, потом он завернулся в свой плащ и гордо вышел из приёмной, обменявшись герцогиней взглядом, в котором выразилась вся их взаимная ненависть. Она дострувила и на виконта, он даже не взглянул. Вскоре после ухода его пришёл домашний врач госпожи Детанп. Асканио была тотчас же оказана необходимая помощь. Он приходит в себя, восклицала фаворитка, заметив, что Асканио пошевелил рукой. Теперь, доктор, ему нужен покой, да? Доктор в знак согласия кивнул головой. Так отнесите этого господина в кабинет, сказала герцогиня своим лакеям, подходя к ним на несколько шагов. Положите там на диван, досмотрите, прибавила она вполголоса. Если у вас вырвется хоть слово о том, что вы теперь слышали и видели, вам уже не удастся после того разговаривать ни с кем в жизни. Лакей молча поклонились и бережно вынесли Асканио из приёмной. Доктор последовал за пациентом. Оставшись наедине со своими гостями, герцогиня взглянула на каждого из них по очереди долгим, испытывающим взглядом. Потом, опустив глаза, она сказала Марману довольно спокойным тоном: Итак, я говорила вам, виконт, что обстоятельства, о котором вы желаете знать моё мнение, весьма важны. Но хотя бы оно было ещё важнее. Вы можете смело надеяться на мою защиту и покровительство. Можете быть вполне уверены, что последствия встречи на Уединённой улице останутся безнаказанными, ручаюсь вам в том. Советую только оставить шпаги в покое. Кинжалы, шпаги, векон, вернее, я очень хочу просить вас быть скромным и немешкать, считаю излишним. Вам самим известно, что это необходимо. Герцогиня замолчала на минуту. Теперь прощайте, господа, сказала она потом отрывисто. Право и Марман удалились в сильном смущении. Почти тотчас после их ухода госпожа Детамп навестила своего красавца больного. Когда она подошла к нему, Асканио открыл глаза. Доктор был тотчас же отпущен. Он обнадежил герцогиню, что опасности для жизни вовсе нет. Где я? сказал Асканио слабым голосом. Вы у меня, Асканио, отвечала госпожа де Тамп. У вас? А вы кто? Ах, да, я узнаю вас, госпожа Герцагиня. Но где же патрон? Где Бенвенито Челини? О нём не беспокойтесь, Асканио. Он теперь дома, обедает. Зачем же он оставил меня здесь? Вам сделалось дурно, и он поручил вас моим попечениям. Так он точно в безопасности. С ним не случилось здесь ничего неприятного. Ничего скверного, совершенно ничего, и он теперь в безопасности. Клянусь вам. О, Боже мой, вы так заботитесь о вашем челине, что забываете о самом себе. Как вы себя чувствуете? Мне с каждой минутой лучше, госпожа Герцагиня, и я искренне благодарю вас за внимание. О обомнении слова Осканио отвечала госпожа Детан с очаровательной улыбкой. Потом она долго расспрашивала молодого человека о его прошлом, о его искусстве, о его надеждах, и дивно обольстительно нежен был её голос, когда она говорила со Осканио. Дивно нежен был взор её, когда она смотрела на него. А он увы не заметил ни этой нежности голоса, ни этой нежности взора. Он даже хотел было уйти, но герцогиня упросила его остаться. Чтобы подоле удержать его, она решилась заговорить с ним о Челлини. "Мне", сказала она о Сканьо, "хотелось бы знать, каково вы мнение о вашем Бенвенуто Челлини как о художнике. Как художник Сударини, он превзошёл самого Микеланджело". отвечала Сканио. Ну, прошу вас, не нахваливайте его слишком. Вы заставите меня менее сердиться на него за его невежливость, за его грубое обращение. Его обращение к госпоже герцогине, конечно, не всегда может быть оправдано. Он вспыльчив, но зато что за душа у него благородная, чистая. И теперь виной всему одна его вспыльчивость. Ему показалось, что вы были намерены оскорбить его. "Ох, боже мой", отвечала госпожа Детанп с притворным смущением. "Да это была просто шалость. Я только хотела немножечко помучить его. Мне ведь не сказали", прибавила она с живостью, "что вы были с ним". "О, когда бы он знал, что тут нет обиды", восклицала Сканио. "Когда бы он знал, что вы добры, Судареня, он бы на коленях попросил у вас прощения". "Да перестаньте же, Асканио", сказала красавица со своей чудной улыбкой. Вы уже ни за что на свете не заставите меня простить Челине. Я хочу сердиться на него, слышите ли? Хочу. Росканьеу не отвечал ни слова. Но продолжала госпожа Детамп. Я совсем забыла о главном, о том, что вы пообещали поработать для меня. А у меня есть мысль. Видите ли, когда вы были в моей приёмной, блядь, и неподвижный, мне показалось, что передо мной прилисная лилия, которую наклонил ветер. Так сделай тебем не лилию из жемчуга и серебра, я стану носить её на груди. О,сударьня, чем заслужить? Ещё просьба Асканио. Я принимаю в вас живое участие. Я желала бы устранить от вас всё неприятное. Исполнение этого желания зависит от вас. Дайте мне слово не скрывать от меня ничего, ни ваших поступков, ни ваших намерений, ни ваших печалей. Я высоко ценю ваши милости, но но но не могу воспользоваться ими, госпожа Герцагиня. 2 дня тому назад вы могли бы быть моим гением-хранителем, а теперь ни вы, ни кто другой в мире не в силах помочь мне. Как знать? Я убеждён в этом. По крайней мере, вы скажете, что было с вами 2 дня тому назад. Молодой человек молчал. Послушайте, продолжала фаворитка, взяв Осканию за руку и слегка сжимая её своей рукой. Вы таитесь от меня. Вы таитесь от дружбы? Чили не, наверное, беспокоится обо мне, отвечала Сканио. И я уже так давно отнимаю у вас время, госпожа Герцагиня. Позвольте же поблагодарить вас, проститься с вами. Как спешите вы, бог мой! Подождите, по крайней мере, пока приготовят вам портшес. Пешком вы не можете идти, вам это запретил доктор. Затем герцогиня кликнула Изабеллу и одного из слуг своих. Первая она приказала принести жемчуг и драгоценные камни, второму приготовить портшес. Изабелла принесла, что было приказано, и вышла. Слуга вышел ещё прежде. Теперь, сказала госпожа де Танп, отдав Асканио камни и жемчуг, Я возвращаю вам свободу. Когда вы оправитесь совершенно и закончите рисунок, покажите мне его. Непременно, госпожа Герцагиня. А ваша тайна, Асканио. Верьте мне её. Откройте как другу. Как другу, да, вскричал Асканио. Вы не поможете мне, но мне будет легче, когда я выскажу вам мою печаль. 2 дня тому назад я узнал, что женщина, которую я люблю, и Блюви, которой я был уверен, не любит меня. Что дочь Мессира де Стурвиля, впрочем, вот вся моя тайна. Мне остаётся только умереть. Будто удар грома прозвучали эти слова для Герцегини. Она смотрела на молодого человека молча и неподвижно. Асканио поцеловал её руку и выбежал из комнаты. Соперница. Соперница, вскричала фаворитка, выходя из своего оцепенения. Но он не любит её. Он будет любить меня. О, я заставлю его полюбить меня и погублю Бенвениту.